Д Powerс последние дни Книга 2 Различные напитки О Господи, когда б могли прочесть мы книгу С судеб, увидать, как время в сво кругобращении сносит горы, как тверддою наскучив материк в пучине раствориться. И увидеть как пояс берегов широким станет для чресл нептуновых как все течет и как судьба различные напитки вливает в чашу перемен ах если б счастливый юноша увидеть мог всю жизнь свою какие ждут его опасности какие будут скорби закрыл бы книгу он и тут же умер уильям шекспир генрих четвертый Часть 2 глава пятнадцать враг был притом какой-то вездесущий и непоследовательный потому что с одной стороны заполнял собой ночную темноту за его спиной так что во избежании темных закоулков мальчик выбирал самую середину дороги а с другой стороны боялся что вот сейчас гроб выскочит откуда-нибудь сбоку и и заковыляет перед ним наподобие бумажного змея, только без хвоста и без крыльев. Гроб прятался и в тёмных подъездах, почёсывая свои страшные плечи, а дверные косяки, поднимая их к самым ушам и смеясь над мальчиком, залезал во все тени, ложившиеся поперёк дороги, и лукаво, лежа на спине, поджидал, пока подойдут ближе. Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Уже пять дней над растреёпанными холмами и дымными равниннами Сан-франциско развивались тяжелые юбки грозовых туч. в северо восостному глу полуу острова то и дело срывавшиеся ливни насыщали водой обрывистый восточный склон телеграфного холма отчего пласты глины сползали на мостовую сансум стрит где до сих пор сохранились старые деревянные коттеджи выстроенные до землетрясения тысяча девятьсот шестого года спасенные от пожара последовавшего за землетрясением стараниями пожарных итальянцев которые залили разгорравшееся пламя сотнями галлонов домашнего красного вина дождь переполнил озеро стоу в парке золотые ворота превратив в болото игровую площадку в южной части парка и полностью скррыв под водой странные древние камни которые окаймляли обычные границы озера в юго восточной части города дождь часто прогонял покупателей из фермерского рынка под открытым небом на бульваре алимани и мешал мексиканским детям играть на улицах мишен дистркт к востоку от далорос в кварталах разрушенного послевоенного жилья в хантерс пойнт восточнее сто первого шоссе гораздо чаще чем обычно стреляли из проезжающих машин Вообще-то в течение пяти дней после того, как утром 12 января подле ресторана «Клифф Хаус», расположенного на северо-западном берегу, раздались выстрелы из полуавтоматического оружия, спонтанная стрельба участилась по всему городу. Из изменение тревожных событий можно было отметить, что дикие обезьяны, обитавшие на больших платанах, растущих на русском холме, взяли новую привычку ужасно вопить каждый вечер на закате, а в бессолнечные восходы тучий ворон бесшумно кружили над старыми зданиями в южной части мбаркадера, упиравшийся в чайно бейсин. проle опубликовала небольшую интересную статью о стихийных уличных танцах которые начались на улицах районов к югу от маркет-стрит и в переулках вокруг французского ресторана название которого переводится как я голоден вымокших до нитки танцоров описывали как молодых не обидников и новое поколение старой хиппи их танец по мнению журналиста должен был играть роль старинной французской карманьолы а излюбленной музыкой для танца оказалась песня Мелани 1970 года «Свечи на ветру». Газета отметила, что у плесунов Карманьолы было странное обыкновение бросать себе под ноги во время яростного танца в связке петард, но Архимедесу Мавраносу, стоявшему сейчас на балконе, расположенной на втором этаже квартиры, которую он снял на Лапу-Лапу-Стрит, поблизости от вознесенной на опоры автострады Бэй-Бридж-Фри-Вэй, стаката фейерверков, Больше напоминало пулеметные очереди. «Не нравится мне это», — бросил он через плечо, постукивая очередной банкой с курс по мокрым железным перилам балкона. «Угу», — отозвался Кути из комнаты. Мавранос еще несколько секунд рассматривал блестящие крыши автомобилей, проносившихся по мокрому асфальту, а потом улыбнулся и повернулся к двери в комнату. «Полагаю, я ясно выразился, что мне это не нравится», — продолжил он. «Но, черт возьми, ведь именно в этот день случилось землетрясение в Лос-Анджелесе. Сегодня как раз годовщина». Котти сидел напротив двери, пустой, совсем без мебели, комнаты, прижимая к боку усеянное красными пятнами полотенце. А Пит и Анжелика стояли перед старым черно-белым телевизором, который привезли с собой из Солвилля. они поставили его на другой телевизор поновее но совсем не работающие найдены на улице мы тоже через день или два поехали в норт ридж чтобы посмотреть на разрушение сказал питни отводя глаз от изображений на действующем экране который сейчас показывал современную рекламу автомобиля форт кутина стоял конечно семнаца января день которого следует бояться сказал ккутима вранусу я видел что сделалось с лос анджелесом но именно поэтому французы о которых вы нам рассказывали придают ему такое значение разве может день смерти дианиса в середине зимы не быть страшным он несчастливо улыбнулся дионис ведь любит забавляться землетрясениями да наш маятник тоже застрял на тридцать первом сказала анжелика устало потому что уже много раз на это указывала на дне тет наш маятник с отвращением сказал маврано сдапив пиво и прошагал через комнату на кухню где к счастью оказался действующий холодильник наша научная аппаратура ехидно добавил он взяв новую банку с полки на дверцы холодильника анжелика взяла с собой несколько кувшинчиков с пенни чтобы трясти ими перед телевизором и за последние пять дней ей несколько раз удавалось вызвать на экран чернокожую старушку хотя здесь в сан франциско экран во время ее появлений страшно ребил из за какой то невообразимой густоты статических разрядов она еще и говорила хотя ее вступительные слова всякий раз оказывались просто идиотским повторением последних фраз сказанных на реальном канале перед тем как изображение вытесняло обычную трансляцию в первый раз старуха сказала что они должны отыскать мой дом и поесть семян моих деревьев чтобы один из их группы смог стать обитаемым что несомненно означало впустить в себя призрак старухи бестелесный образ в телевизоре настаивал что лишь таким образом она сможет действительно помочь спутникам мертвого короля анжелика настрого запретила это у нас нет носителей готовых пойти на такой риск сказала она она всего лишь жаждет воплощения мечтает снова обрести тело к которому скорее всего постарается крепко прицепиться она вполне может выполнить свою посредническую миссию давая нам совет из телеэкрана а у чернокожей старушки было много чего сказать даже через динамики старенького телевизора она лепитала бесполезно как думал маввранос О том, что теперь она пребывает в покаянном служении Дионису, чью часовню, судя по всему, осквернила при жизни. Она сказала, что им следует воззвать к Богу рядом с неукрощенной водой и неуверенно рассказала о своем друге Банкире, который утопился возле пристани Мэг. Пит пошел в библиотеку и установил, что она имела в виду Уильяма Ралстона, основателя Банка Калифорнии, утопившегося возле пристани Мейкс в 1874 году, после того, как его банк обанкротился. Она сказала также, что календарь нужно будет сверять с отвесом, чтобы определить удачную дату. Анжелика обратилась к своим ведьминским навыкам и сделала маятник на нитке, сплетенный из волос из бороды скота Крейна, а в качестве груза приспособила золотую зажигалку Данхил, которую Крейн когда-то получил в подарок от охотившегося на него профессионального убийцы. Маврауса послали купить календарь и Кутти установил самодельный маятник над январской страницей. если откинуть крышку блестящая зажигалка в форме параллелиипеда походила на дозатор для конфет пц правда работы фаберже а анжелике пришлось открыть крышку чтобы закрепить нитку и зажигалка явно тяготила к тому квадратику где стояла цифра семнадцать как будто ее подталкивала туда магическая сила даже после того как кути рукой отвел ее на дюйм в сторону и как заметила анжелика качающаяся зажигалка указывала также на тридцать первая вьетнамский праздник тэд и китайский новый год год собаки подходил к концу и первого февраля должен был начаться год свиньи это же дата была первым днем рамадана священного месяца мусульман мавранос выпил пиво на кухне в три глотка и тут же открыв следующую банку вернулся с ней в гостиную тридцать первая пожалуй подойдет бесстрастно произнес он я согласен с тобой этот день лучше во первых будет возможность побольше узнать от этой мертвой леди якобы нашего посредника что делать но до тридцать первого еще две недели а семе завтра мы торчим в сан франциско уже пять дней тело скота все так же лежит в машине и рано или поздно мы дождемся что наступят теплые дни раз уж как отметил кути мы собираемся просить дианиса о милости Резонно было бы обратиться к нему в день, который и для него оказался ужасным. Он посмотрел в окно на серые бетонные опоры, поднятые над землей автострады, и вспомнил газетные фотографии и двухъярусные эстакады 880-го шоссе в Окленде, обрушившиеся во время Большого землетрясения в октябре 1989 -го года, и расплющенные автомобили, которые они со Скоттом Крейном своими глазами видели в Лос-Анджелесе год назад. Тьфу ты! — мягко произнес он. — Думаю, нам стоит попытаться сделать это завтра, с посредником или без. А ты подбери для всех нас футбольные шлемы и твое скелетное вино. — И какие-нибудь маски для Хэллоуина, — чуть слышно добавил Кути, мрачно взглянув на Мавраноса, по две-три штуки каждому. Мавранос ответил ему таким же взглядом. — Ты ведь все время знал, как пойдут дела, верно, малыш? — подумал он. и все равно поехал чтобы спасти твоих родителей а вслух сказал да в это время года они невероятно очень дешевы анжелика в это время наблюдавшая за кути перевела подозрительный взгляд на мавраноса лучше бы этой плантре не отказываться от намерения участвовать в этой истории сказала она кокринрен говорил что нибудь о том что она делала эти четыре дня сомневаюсь что сегодня он возьмет ее с собой ни в коем случае согласился мавра точно так же как скажем я не беру с собой тело скотта когда отправляюсь в бар навстреу с ккроном они и они и мы не доверяем друг другу он думает что я попытаюсь пристрелить пламтре а я считаю что папаша пламтре обязательно попытается покончить с телом к крана он отхлебнул пиво и облизал пену с сидеющих усов готов поручиться что кокрин добирается к себе таким же круженным путем как и я сюда к себе повторила анжелика она живет там же где и он вроде бы начал мавранос он дает понять что да тут он резко выдохнул и усел со скрестив ноги на деревянный пол но я думаю что на самом деле она сбежала от него продолжил он ровным голосом а он не хочет в этом признаваться я думаю что хоокрин понятия не имеет где она сейчас находится увы вероятнее всего ее отец как нибудь явился и просто удрал вместе с ее телом в последние две встречи в барелейбо кокрин был явно пьян и слишком ушистов уверял что плам три по прежнему полна решимости вернуть к жизни убитого короля и у мавраноса сложилось тревожное убеждение что кокрин надеялся услышать от мавраноса хоть что нибудь насчет того где она может обретаться кути поморщившись поднялся на ноги учитывая флеботомию сказал он был он когда то красив и строин как ты добавил маввраас автоматически переначав строчку из бесплодной земли элиота в которой говорилось об утонувшем моряке финикей цефлеби анжелика внезапно побледнела и резко повернула голову к куте я категорически запрещаю сказала она зловеще понизив голос у нас есть деньги мы уезжаем домой или куда нибудь еще и черт с ним с этим королем пицаливан тревожно возрился на жену и сына опре определененно ни один из них не уловил ни самой игры слов не того что мавранос имел в виду что спросил пит лаботомия кому же фле бо то ми я произнесла по слогам анжелика продолжая хмуро разглядывать приемного сына винесекция кровопускание полагаю из тела крейна в винный бокал кути просто недопустимо чтобы этот мертвец с которым мы даже не знакомы занял твою голову нельзя позволить ему распоряжаться твоим телом пит скажи ему что мы мама холодно сказал кути анжелика мы все знаем хоть и не говорили об этом но знали с самого начала подожди что королю скорее всего придется занять мое тело а не этой женщины его глаза блестели но он, похоже, сердился даже сильнее, чем Анжелика. По сути сама, я, во-первых, мужского пола. Я не девственник в психическом плане, но девственник в физическом, что маловероятно в отношении Пламптри. К тому же я получил королевскую подготовку, рыба, вино, ритуалы и видение. Называйте меня сраным витамином, извините за выражение. Меня просто следует предоставить ему». Он ссутулил плечи. и потер лицо полотенцем, оставив на щеке мазок свежей крови. «И кто знает, ведь может получиться именно так, как говорила эта Пламтри. Он использует мое тело, чтобы сделать свои магические штучки, с помощью которых можно будет вернуться в свое». «Свое?» — взревел Пит. «Его тело уже за пятьдесят, и оно мертво две недели. Ты все это планировал заранее?» твоя мать права даже если бы король рыбак и хотел этого он скорее всего просто не сможет перейти из юного тела обратно в старое как вода не потечет в гору как это кровопускание даже если бы резко перебил его мавранос а потом глубоко вздохнул и начал сначала даже если бы он хотел ты черт тебя возьми ты представление не имеешь что это за человек наверное, поэтому не стоит считать твои слова намеренным оскорблением, но меня ты знаешь и я говорю тебе что он ни за что не согласится спасти свою жизнь ценой чьей то еще он взглянул на экран телевизора эй включи ка там снова наша приятельница анжелика озадаченно взглянула на экран и повернула регулятор громкости женщина на покрытом мелкой рябью черно белом экране на этот раз стояла возле своего кресла и смотрела прямо на зрителей изгонит жуков из вашего дома пропела она странным тремала видимо повторяя заключительные слова какой то рекламы инсектицида которую прервала своим появлением мавраусу оставалось лишь надеяться что на сей раз попугайское повторение не растянется на несколько минут но я, я даже монетки не трясла растерянно пробормотала анжелика тут что то затрещало в испорченном телевизоре которые они использовали в качестве подставки для работающего жуки которые грызут в шести футах под ногами напряженным голосом сказал кути маввранос не смог понять отвечал ли тот на слова старухи или чувствовал что то поблизости или строил догадки о причинах звуков в напрочь испорченном телевизоре но заметил что его сердце забилось чаще слишком поздно сказала чернокожая старуха этот кон выиграли жуки бежать должны вы это вовсе не реклама инсектицида подумал мавранос из под задней стенки нижнего телевизора повалил черный дым но его динамики вдруг ожили и гулко заговорили в унисон с динамиками верхнего телевизора когда старуха на экране закричала мальчик король ведьма фокусник вассал семейства я обращаюсь ко всем вам бегите они уже идут по лестнице ненавистники калифорнийских вин спускайтесь из окна я задержу пришельцев разговором и трудными вопросами не успела она договорить о маввраас уже бросил банку с недопитым пивом шагнул вперед схватил кути и анжелику за плечи и потащил их к балконной двери пит альван нырнул в черный дым схватил ключи от автомобиля лежавший на телевизоре и поспешил за женой и сыном справа пожарная лестница сказал Мавранас, пытаясь не вдыхать резко пахнущий дым. Он приостановился, чтобы взять свою кожаную куртку и сумку Анжелики, в которой лежали их пистолеты. Но в следующий миг уже оказался на балконе рядом с Анжеликой и Питом, жадно глотнул свежего воздуха и, протянув одной рукой сумку Анжелики, сунул другую в рука в куртке. «У тебя патрон дослан?» — спросил он, отдуваясь. Она кивнула и нахмурилась. «Не стреляй, не целясь», — сказал он, перекидывая Кути через перила. позади заколотили во входную дверь и как будто пробужжденная этим стуком пожарная сигнализация в квартире наконец то разразилась резким надсадным воем кто там строго спросил женский голос громко прозвучавший из двух пар динамиков будь я проклятой если впущу в свой дом всякую шпану кути уже спустился до середины железной лестницы а вот энжелика едва успела перекинуть ногу через перила и Пит стоял рядом с ней, беспомощно сгибая и разгибая руки. У Мавраноса вдруг пересохло во рту, и он понял, что, по правде говоря, очень боится встречи с теми, кто ломился в комнату и кого старуха назвала жуками. «Пит», — угрюмо сказал он, — «этаж-то всего-навсего второй». Пит Салливан нервно ухмыльнулся, а внизу мокрый газон. мужчины перевалились через перила балкона и повисли на руках держась за пруть и ограждения словно подумал маврано с пластмассовой обезьянки на об ободе стакана с май тай потом они почти синхронно разжали руки и полетели вниз после мига свободного падения ноги маврана соткнулись в грязь и он тяжело сел в лужу но тут же вскочил и затопал к тротуару оглядываясь на балкон и стискивая в кармане рукоять револьвера. «Уводи их в сторону!» — крикнул он Питу, который тоже благополучно поднялся на ноги. Сквозь приглушенный расстоянием вой сирены пожарной сигнализации Маврана слышал громкий, размеренно звучавший голос старухи. Она то ли читала стихи, то ли молилась. Кутти спустился на клочок мокрой травы, и как только он побежал к проезжей части, Анжелика спрыгнула с середины лестницы, ловко приземлилась на ноги и лишь кончиками пальцев прикоснулась к земле. Выпрямившись, она побежала вслед за Кутти, на ходу запустив руку в сумку. Пит поспешно увел их за высокий раскидистый кипарис и ближнюю кирпичную стену. Мавранос последовал за ними, но остановился, чтобы посмотреть сквозь ветки. Из открытой балконной двери стекали на вытоптанный газон и плыли над его головой клубы черного дыма развиваемые ветром вместе с дождевыми брызгами но людей он там не видел и уже собрался было поспешить за своими спутниками но тут на балкон выскочили сразу трое и принялись осматривать улицу лапу лапу с высоты второго этажа средняя фигура седовласый мужчина в деловом костюме явно держал оружие под пиджаком а вот при виде пары его сопровождающих у Мавраноса похолодело в животе. Поджарые угловатые фигуры, облаченные в одинаковые лаймово-зеленые костюмы, синхронно крутили головами с невыразительными лицами, и хотя вроде бы ничего не говорили, их театрально воздетые руки не двигались, чтобы прикоснуться к стоявшему посередине седому мужчине. Мавранос не сомневался, что эта парочка каким-то образом учуяла его, И в то же время он был уверен, что это неодушевленные манекены. Мавранос повернулся и побежал. К тому времени, когда он нагнал Пита, Анжелику и Куте, ему удалось справиться с нахлынувшей паникой и вернуть на лицо обычный иронический прищур и ухмылку. Старый красный пикап, где за задними сидениями лежало укрытое брезентом тело Скотта Крейна, стоял у тротуара, и совершенно ни к чему было сразу пугать этих людей, но все же скоро придется рассказать им о том, что он видел. Но не сейчас, хотя бы через несколько минут, несколько миль, что бы ни представляла собой эта компания, несомненно, именно ее Нарди видела в Лейкадии на минувшей неделе. «Похоже, сегодня на встречу с Кокрином придется отправиться нам всем», пропыхтел он, протягивая Питу руку за ключами. «И, надеюсь», — добавил он, заставив себя говорить спокойно, «в Лейбо этих жуков не окажется». Свет Кокрин сидел на кровати в комнате второго этажа мотеля «Стар» в районе Марина и осторожно подталкивал чистую стеклянную пепельницу по обороту желтой эмалированной металлической таблички Национальной ассоциации дилеров автомобилей, которую выудил два дня назад из помойного бака АЗС на перекрестке Ломбард-стрит и Октавия-стрит. Табличка лежала на покрывале лицом вниз, но он знал, надпись можно прочитать как «Н-А-Д-А», что по-испански значит «ничто». И от этого у него странным образом делалось легче на душе. А на пустой стороне он крупно написал по дуге, соединенной прямой линией, как на спиритической доске Уиджи, насколько он ее помнил, 26 букв алфавита и цифры от 0 до 9. Ближе к подушке, рядом с другой пепельницей полной окурков, лежала кучка листков бумаги, списаннная рядами букв, в которой он неуверенно разделил на слова вертикальными черточками. Он уже некоторое время пытался наладить внятное общение с призраком своей жены. Вот пепельница вроде бы перестала двигаться, и он выпрямился записал последнюю букву из тех, на которой она указала и озабоченно уставился на самый последний ответ. который получил си и т эй и тл и р о и и т пию и с с о н ф и л с си у ти идтиэй и тл и а в четверг кокрыный пламтре уехав от развалин купален сатро в своей старенькой гранаде и и, попетляв по кварталам района Марина, пока не решили, что сбили со следа возможное наблюдение, остановились в этом мотеле на Ломбард-стрит. Коди воспользовалась картой визы Нины и написала на бланке регистрации «Нина Кокрин». Пламп-3 пробыла там ночью утро пятницы. Она смотрела телевизор, включив звук так тихо, что Кокрин смог, по крайней мере, попытаться поспать. В это время по Пламп-3 Кокрин мог догадываться – какая личность присутствует в тот или иной момент лишь по выбору программ в полдень кокрин так и не выпавшись отправился на встречу с мавраносом а когда вернулся в мотель около двух пламтре там не было кокрин проспал почти до полуночи но она не вернулась и не вернулась до сих пор в субботу телефон дважды звонил но снимая трубку он слышал лишь сдавленные вздохи оба дня прошедшие после ее исчезновения он встречался в китайском баре с арки и ва-три раза в день выбирался в кулинарный магазин наов стрит за кофе с эндвичами бурбоном и пивом, но в основном проводил время за изучением французского молитвенника, который нашел в нининой комнате для шитья, когда они с пламтре в четверг утром заехали к нему домой. На одной из пустых страниц томика определенно было изображено фамильное древо. Кокрин узнал, что Нина не первой в своей семье эмигрировала в Соединенные Штаты. Ее двоюродный дед, некий Жорж Леон, переехал в Нью-Йорк еще в 1929 году и в 1938-м переселился в Лос-Анджелес. А в 1943 году у него родился сын. Старина Жорж, по-видимому, был паршивой овцой в семействе Леонов. Не испытывал уважения к вину, равно как и к своим собственным французским корням. Кто-то мелким убористым почерком сообщил, что поскольку с 1901 по 1919 годы вина Бордо были никудышними, теперь все истинные сыны отца Дионисия должны проявить истинную верность и не перебегать к чуждым богам. В общем-то, почти все записи в молитвеннике относились к виноградарству или виноделию. на странице важные даты 1970 год был отмечен потому что роберт мундави хозяин калифорнийской винодельни роберта мундави встретился с бароном филиппом де ротшильдом де бордо и для встречи они не нашли более подходящего места чем ганалулу в девятьсот семьдесят третье году важнейшим событм оказалось присвоение наконец-то баронскому кларету шатому тон ротшильд статуса первого крю а Родственники Нины, судя по всему, не обрадовались случившемуся из-за связи барона с калифорнийцем Робертом Мондави. В одной из пометок на полях эти двое были названы «прислужниками гнусного калифорнийского Диониса». Среди записей попадались ему и совершенно загадочные и непонятные ему. За весь 1978 год имелась лишь одна надпись, переводившаяся как «Мондави посетил медок» — «Продавал». ток следующего года подводила фраза молитвы услышаны новая филоксера к тысяча девятьсот восемьдесят четверт году относились всего два слова: опус первый. тут-то ему как профессионалу все было ясно опусом первым называлась калифорнийское вино урожая 1979 года выпущенные мандавии филиппом де ротшильдом в 1984 как совместный продукт их основных калифорнийской и французской вино наделен она была изготовлелена из кабернес авиньон с небольшой добавкой кабернефран имерло для смягчения резкости порожденной жарой стоявший в напе в мае 1979 года Десять дней бродившая с мезгой и выдержанная два года в бочках из неверского дуба в Мутоне, в Медоке. Кокрин помнил, что опус первый представлял собой тонкое и элегантное каберне, но автор записей в молитвеннике не нашла для него добрых слов. «Искристая кровь похищенного бога», — написала она. На следующей странице помещалась запись уже за 1989 год я встретила андрокла и он мой на эту страницу была вложена фотография сида кокрина и сейчас сидя в номере мотеля star пьяный крин испытывал некоторое удовольствие от того что нина любовно сохранила его фотокарточку пока до него не дошло что он позировал а першись подбородком на кулак правой руки и что в фокусе снимка находится не его лицо, а отметено в форме листа плюща на тыльной стороне ладони И вот тогда он соорудил из подручных материалов доску уиджу Используя стеклянную пепельницу вместо планшетки он набрал по буквам обращение к призраку Нины а потом произносил вслух вопрос и позволял пепельницы двигаться по собственной воле от буквы к букве. Когда оказалось что устройство вроде бы работает, он перепугался до тошноты он кропотливо записывал на бумаге, позаимствованные в моеле буквы на которые указывала пепельница и из них складывались французские слова. Из самых первых слов он понял, что действительно был тем самым андроклом, упомянутым в записи на страничке молитвенника, а первоначальное подозрение, что он сам в тайне от самого себя подыгрывал двигая планшетку заставляя ее излагать то что он хотел прочитать оказалосьлась опровергнутто с появлением следующей фразы ты подверг себя опасности чтобы спасти опасного бога он не видел смысла в этих словах дважды он говорил призраку жены вслух запинаяясь от стеснения что любил ее и оба раза медленно возникавшие буквы советовали ему обратить все чувства которые он испытывал к ней на бога умершего за всех. Оба раза послания совпадали до буквы, что напомнило ему о повторяющихся ответах, которые он получал от Валори, когда Пламтри становилась ею. Несмотря на это, он тщательно упаковал кассету из автоответчика в чистый носок и положил в ящик тумбочки рядом с Гидеоновской Библией и был вынужден торчать в мотеле, набирая долг по кредитной карточке Нины, в надежде, что План Три вернется сюда и опять возьмется за свои фокусы с переменами сознания. Он также позвонил на винодельню и выпросил себе отпуск на неопределенный срок. Накануне утром он долго расспрашивал Уиджу по поводу одной из записей, поставившей его в тупик. А потом охваченный тревожным предчувствием ужаса решил считать полученный ответ бредом горячечной галлюцинации возникшей в невообразимом сне смерти у него не было выбора ибо на вопрос о неимевшем пояснении провали связанным с визитом мандави в медок в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году планшетка выдала ему буквы которые после расшифровки и перевода с французского недвусмысленно говорили я пыталась убить американца, но это мне не удалось Получчив этот ответ воскресным утром Кокрин в этот день больше не прикасался к планшету. Большую часть серого дневного времени он быстрым возбужденным шагом прогуливался вдоль неуместно мирных зеленых газонов близлежащего Форт Мейсона. В 1978 году Нине было всего 14 лет, и он убеждал себя в том, что утверждение Уиджи не могло быть ничем иным, как только удручающе болезненной фантазией. Но, тем не менее, на следующее утро он безнадежно поймал себя на том, что снова взялся за табличку и пепельницу и несколько минут назад совершенно случайно задал вопрос о ее презираемом в семье двоюродном дедушке Жорже Леоне. Строчку букв ответа, которую он также тщательно записал, оказалось очень легко понять. Он был королем Запада, а потом королем Запада стал его сын Скотт. И тут-то он вспомнил, как Питт Салливан в прачечной Солвилле набирал на старом дисковом телефоне номер, соответствовавший полному имени Скотта Крейна. Уже тогда Кокрин отметил, что среди имен короля было Леон. в ли это могло быть совпадением по всему выходило что мертвый король которого маврано свозил в своем грузовичке был дальним родственником покойной жены кокриа тут в дверь номера резко и сильно застучали кокрин вскочил сбросив с кровати обе пепельницы метнулся к шкафу и схватил свой револьвер руки его при этом так тряслись что он чуть не выстрелил в потолок кто там визгливо спросил он он надеялся что это наконец вернулась пламтре или даже мавранос его отыскал но не полиция не армен троут с парой дюжих санитаров и шприцом и не те неведомые люди которые на прошлой неделе обстреляли машину мавраноса возле развалин сатро сит это ты спросил из за двери хриплый женский голос Не выпуская из руки револьвер, Кокрин поспешил к двери и посмотрел в глазок. Перед ним оказалось разрумянившееся лицо Пламтри. Невзирая на слишком сильный для этого времени года загар и пряди белокурых волос, падавшие на лицо, он узнал Коди. И даже сквозь линзы глазка разглядел кровавые царапины у нее под челюстью и в углу рта. он поспешно снял цепочку и распахнул дверь коде я то рад начал было он но не договорил поперхнувшись угрызениями совести за свои недавние мысли она прошла прихрамывая мимо него и тяжело опустилась на кровать на ней была одежда которую корин не видел прежде шорты цвета хаки и мужская клетчатая фланелевая рубашка но от нее пахло застарелым потом и и ее голые ноги покрытые красновато коричневым загаром были исцарапаны и заляпанной грязью закрыв дверь и снова набросив цепочку кокрин уныло вспомнил что за всю неделю солнце ни разу не прогляну сквозь облака плам ремотнула головой тряхнув спутанными волосами и пробормотала обращаясь похоже к себе как мне держаться как не поддаваться ему я чувствую себя так будто меня растянули на дыби даже в алоре способна изредка придержать его да и то изредка она посмотрела на пистолет в руке кокрыа а потом встретила с ним взглядом налитых кровью глаз пожалуй пристрелить меня было бы наилучшим выходом этот мавраас не дурак но сейчас лучше скажи найдется ли у тебя что нибудь выпить Она потянула воздух носом и скривила грязные губы. «Фу, как здесь воняет! Тебе в школе разве не рассказывали о гигиене?» «Я...» Кокрин вновь осёкся, без дальнейших слов бросил револьвер на кровать и взял с подоконника пинтовую бутылку «Вайлд Текки». И лишь после этого, как она взяла у него бутылку, нерешительно взял револьвер и сунул его за ремень. Пламтри запрокинула бутылку и сделала несколько жадных глотков, морщась при этом... Видимо, виски щипала ей ободранный уголок рта, но одновременно кивая ему, а когда, наконец, опустила бутылку и осторожно вытерла рот, то хрипло выговорила, дыша на него бурбоном. «Ты не стесняйся, всади пулю мне в задницу, как только обстоятельства позволят. Если я превращусь в моего папашу, так ты хотя бы остановишь меня». Когда Кокрин дал ей бутылку, в ней было не меньше половины, а теперь осталось от силы на дюйм. «Сколько времени меня не было?» — спросила она. похожее что не слишком долго раз ты все еще здесь я боялась не застать тебя ощущение было такое будто все это случилось год назад и король уже безвозвратно умер сегодня понедельник 16 ответил он все того же января ты отсутствовала полных двое суток он подумал было не стоит ли обтереть горлышко бутылки но не стал этого делать а просто отхлебнул где ты была спросил он проглотив отдающую дымком едкую жидкость «Сид, ты настоящий джентльмен! Где была я? Я!» Она резко вдохнула и вдруг громко всхлипнула, подняла взгляд на него, и её глаза широко раскрылись. «Костыль! Ты нашёл меня!» Она вцепилась в покрывало, как будто комната качалась, словно лодка на волнах, а в следующий миг схватила его за руку, заставила опуститься на кровать рядом с собой и уткнулась лицом в его рубашку. Боже, я как избитая, зубы болят, так, будто кто-то пытался их вырвать. И я ничего не соображаю, — проговорила она сквозь тихие рыдания. Только ты все равно меня не прогоняй и не позволяй мне снова убегать. Прицепи меня наручниками к трубе в ванной или как-нибудь еще. Он обнил ее обеими руками и почувствовал, что ее трясет. Но не надо делать ему плохо, если он появится. Он погладил ее по грязным волосам и поцеловал в макушку. Надо было просто выбросить эту кассету, что я вынул из автоответчика, думал он. Даже если она могла бы послужить мощной приманкой, как я мог вообще подумать о том, чтобы выкинуть эту женщину из ее собственной головы, чтобы вернуть Нину? Или даже просто усугубить проблемы Дженнис, добавив еще одного призрака в ее скорбный зверинец? А Нина мертва, она способна быть лишь тем, что Кутин назвал «Дженнис». диском долговременной памяти как в алоре клянусь я не пойду на это бутылку он держал в правой руке у нее за спиной и очень хотел поднести ее картрту где то была д дженис ласковым тоном спросил он где она содрогнулась всем телом и оттолкнула его эй снова жмешься ко мне дженнис не стала всрывываться на этом прикупе или тут побывала тиффаи и поэтому ты оказался на кровати сколько времени прошло сейчас кокрин поднялся здесь была д дженис устало сказал он и оставалось всего несколько секунд коди я хотел бы впрочем не неважно так где вы все были я была так вот я была за городом на холмах я должна что ли была это запомнить в лесу среди людей в плащах с капюшонами которые убивали коз по ее щекам побежали слезы она вытирала их размазывая грязь но когда вновь заговорила после непродолжительной паузы ее голос звучал бодро вернее сделанным весельем одну из козик голов подняли на шесте и я на пару ударов сердца вылезла вперед когда она говорила с нами думаю на греческом козья голова говорила на человеческом языке у коз «Горизонтальные зрачки, потому что они в основном смотрят из стороны в сторону, а у кошек вертикальные зрачки, потому что они всегда смотрят вверх и вниз. Мои зрачки торчат на месте, как наказанные ученики после уроков. Я не знаю, что это за люди в капюшонах». Она подтолкнула бедром табличку «Н-А-Д-А». «Что это у тебя, Уиджа?» «Спроси у доски, кто они такие». Она улыбнулась ему. Из носа у нее пошла кровь. «Люди в капюшонах». кокры взглянул на часы родил приемник стоявший на тумбочке до встречи с маввраносом оставалось еще полтора часа за эти два дня он пристрастился к одному маршруту на русский холм шел пешком по ломбард стрит до ваннес авеню оттуда на канатном трамвае спускался на калифорния стрит пересаживался на другой доезжал до чайна тауна но сегодня придется поехать на машине и надеяться что удастся припарковаться можно будет даже попросить коде и Высадить его на углу где-нибудь между Вашингтон-сквер и Гран-авеню? Нет, она уже сейчас слишком пьяна. Может быть, удастся усадить за руль Дженнис? Ладно, — сказал он, шагнул в ванную, снял с вешалки лицевое полотенце, бросил ей и опустился на четвереньках, чтобы поднять чистую пепельницу. — Коди, у тебя кровь из носа идет, — сказал он, поставив пепельницу на табличку Уиджу. — Прижми тряпку. Он сел на кровать и прикоснулся пальцами к круглому краю прозрачной стекляшки. где с кем была мисс пламтри за последние несколько дней спросил он уиддж еще не договорив он сообразил что коде следовало бы тоже прикоснуться к пепельнице а значит нужно вывести из игры призрак нины но пепельница уже задергалась записывай буквы как только обозначятся нервно сказал он пламтре я запомню ответила она приглушенным голосом сквозь полотенце будь добра ну вот пельница задержалась у буквыл и переползла в сторону к и леттерман бурккнул план 3 так я и знала я значит была с давидом леттерманом когда пепельница планшетка последовательно показала буквыл и в а план 3 резко выдохнула поднялась дошла до тумбочки где стояла бутылка виски и отхлебнула снова поморщившись чертов левер бланк пропыхтела она струйка крови стекла ей на подбородок этого то я и боялась проклятый старый монстр не хочет развязаться с этими язычниками хиппи даже несмотря на то что именно они сбросили его с крыши тогда в соме какое то не лявер будь он не ладен громко перебил ее кокрин не отрывавший взгляды от таблички сделай милость запиши все таки буквы л е вер эр без второй е теперь и а вот теперь е да возьмишь ты карандаш он быстро взглянул на девушку ты уже всю комнату залила кровью ладно ладно извини просто руки плохо слушаются будто у меня артрит алкоголь ощутимо подействовал на нее возвращаясь к кровати она раскачивалась как корабль в бурном море так что о спросила она взяв бумагу и карандаш л е в р и е р б проговорил он по буквам и еще л и а она уставилась на доску выпучив глаза н иц приговаривала она старательно выводя буквы на бумаге прошло еще несколько напряженных секунд и кокрин оторвал пальцы от пепельницы вот и все что получилось леври эрпле леври ер бланк она вытянула руку с листом который уже успела испачкать кровью и дерзко превозмогая страх взглянула на кокрена я бы сказала что это тот же левер бланк только в профиль то бишь по французски она снова прижала к носу полотенце моя жена француженка сказал он и покачал головой так как еще не закончив фразу понял что объяснение не слишком толковое было и я знаю очень жаль ужасное несчастье она чиркнула грязным ногтем по бумаге уронив на нее еще несколько капель крови здесь два слова бланк второе как вы имени мэл бланк кокрин кивнул Она, несомненно, была права, и он подозревал, что не будь их оператором сейчас Нина, они получили бы этот самый Ливербланк на самом, что ни на есть, простом английском языке. «Козья голова», — протянул он, — «говорящая по-гречески». В памяти у него сразу возник Лонг Джон Бич, распевающий дурацкие стихи насчет «живет у моря в Икарии», и там резвится веселиться в туманах Аттики родимой. знаешь хорошо бы записать все что тебе удалось вспомнить о народе из этого самого левер бланк он снова взглянул на будильник но не сейчас мне меньше через час нужно встретиться с маввраусом пусть дженнис высадит меня около того места она она не пьяна в лоску ты мысленно добавил он у нее кровь не хлещет из носу а потом ты вернешься сюда и пустить дженнис за руль «Ну уж нет, в жопу ее! Я сама поведу встречу с этим Мавром, как его, Мавраносом вместе с тобой. Мы это провернем. Не желаю иметь на руках кровь отца этого малыша ни на час дольше, чем необходимо». По ее запястью стекала ее собственная кровь. «Он ведь чего хочет, папаша мой?» Он хочет стать королем сейчас, раз уж это не удалось ему в его собственном теле. Ему позарез нужно мужское тело. Думаю, что если нам удастся прочно вернуть Крейна к жизни, у папаши больше не будет смысла болтаться тут, и он просто вернется в свою литургию, как вирус герпеса в период ремиссии. У тебя ведь нет герпеса, да? Кокрин удивленно взглянул на нее. Нет. А у Тиффани есть, так что учти это. Я даже не пью из посуды, которой она пользовалась. Далеко отсюда до места, где будет ждать этот Марви-Арви? о минут двадцать не больше если на машине конечно если нам удастся найти место где припарковаться не знаю сколько времени на это потребуется хотя я считаю что тебе не стоит туда идти опасно коде если мавраас до тебя доберется то вполне может сделать что нибудь вроде ничего я возражать не буду заслужила из за меня убили его друга она не без труда поднялась на ноги все так же прижимая окровавленное полотенце к носу у тебя есть кофе отлично сделай мне и влей туда остатки виски я хочу добавила она со вздохом как будто предвидела суровое испытание принять душ можно мне поговорить обо всем этом с д дженис нет а с чего ты взял что у нее кровь не хлещет из носу это ведь и ее нос между прочим кокрин открыл было рот чтобы указать на некоторую непоследовательность сказанного ею но неожиданно для самого себя расхохотался так что не смог говорить из глаз брызнули слезы а в груди заболела и я с трудом выговорил он приготовлю кофе к тому времени когда ты выйдешь из душа она скривила губы и сказала не без ехидства по смеси по смеси весельчак скользнула в ванную с грохотом захлопнула дверь и крикнула изнутри и не вздумай подглядывать тихони не появится даже не надейся все еще хихикая кокрин выдвинул ящик тумбочки достал кассету и посмотрел на нее. Чиркнуть спичкой и через две секунды с записью будет безвозвратно покончено. Это ведь и ее нос, между прочим. И получается, что еще и его, ее ужасного отца. Похоже, до того, как мы выберемся из Сан-Франциско, придется еще побегать, пометаться и много чего лишиться. Он осторожно положил кассету в карман рубашки.